Кому из нас неизвестно, что если только благосклонная судьба не будет покровительствовать зарождающейся любви и не позаботиться о том, чтобы поскорее привести влюбленных к счастливому концу, как дорого обходится любовнику те средства, какие употребляет этот несчастный для достижения своей цели. Сколько слез он проливает, сколько испускает вздохов, сколько пишет он писем, Сколько проводит бессонных ночей, какими противоречиями он раздираем, какая мучительная ревность томит его, и сколь великий объемлет его страх. Испытывал ли тантал, находясь между водою и яблоками, более сильные муки, нежели те, что испытывает несчастный любовник, который мечется между страхом и надеждой? Услуги незадачливого влюбленного — это бочка дочерей Даная, опорожнять которую было столь же бесполезно, сколь бесполезны услуги, с помощью которых он никогда не достигнет исполнения даже самых скромных своих желаний. Услуги незадачливого влюбленного — это бочка дочерей Даная. Пятьдесят дочерей царя Даная, Данаиды, в один и тот же день вышли замуж, и в первую же ночь умертвили своих мужей, за что были приговорены богами к наполнению бездонных бочек. Выражение бочка Донаит стало нарицательным для обозначения бесплодного труда. Так ли жестоко терзал орел внутренности Тиция, как терзает и мучит ревность ревнивого любовника? Тиций в греческой мифологии «Великан с острова Эфбери» который за покушение на честь матери Аполлона Латоны был низвергнут в подземное царство, где орел терзал его печень. Так ли давил камень спину Сизифа, как подавляет вечный страх помысла влюбленно? Так ли быстро вращалось колесо Иксиона, и причиняло ли оно ему такие страдания, как быстро возникают бесчисленные подозрения у пугливых любовников? Иксион, в римской мифологии царь фессалийского племени, сын Марса и предок кентавров. За покушение на Юнону был по приказанию Юпитера низвергнут в ад и привязан к вечно вращающемуся огненному колесу. Минус и радаман не так строго наказывали и утесняли несчастных приговоренных, как наказывает и утесняет любовь душу влюбленного, влачащего ее невыносимой оковы. Минос и Радамант в греческой мифологии «Судьи подземного царства» злобные Мегера, свирепая Тисифона, мстительная Алекто, не так жестоко терзали души им подвластные, как терзает фурия, именуемая желанием, тех несчастных, которые почитают его своим властелином и присмыкаются перед ним, как рабы, с целью по возможности оправдать безумство, которое они творят. Они утверждают, или во всяком случае так утверждали древние язычники, что инстинкт, который заставляет и побуждает влюбленного любить жизнь своей избранницы больше своей собственной, есть не что иное, как Бог, которому они дали имя Купидона». И что его божественная сила не позволяет им перестать добиваться и домогаться того, чего повелел им домогаться он. Мегера, Тисифона и Алектат в греческой мифологии три эринии, Эвмениды, богини мщения. Побудило же их утверждать это и обожествлять свое желание то обстоятельство, что они видели сверхъестественные последствия. «каким оно приводит влюбленных. Ведь нам, вне всякого сомнения, представляется сверхъестественным то, что влюбленный доверчив и в то же время подозрителен, что он пылает вдали от своей возлюбленной и леденеет близ нее, что он говорит молча и молчит говоря. Довольно странно также преследовать того, кто меня избегает, превозносить того, кто меня хулит, взывать к тому, кто меня не слушает, служить неблагодарный и ждать чего-то от той, которая никогда ничего не обещала, и от которой ничего хорошего ждать не приходится. О, горькая сладость! О, ядовитое лекарство больных любовников! О, печальная радость! О, цветок любви, который не приносит иного плода, кроме позднего раскаяния! Вот каковы деяния вымышленного этого башка! Вот каковы его подвиги и чудеса! Увидев картину, на которой изображен тщеславно этот бажок, можно себе представить, сколь тщеславно влюбленный. Он изображается в виде голого крылатого ребенка с завязанными глазами, с луком и стрелами в руках. Дабы мы уразумели, что влюбленный превращается в простодушного и капризного ребенка, который слеп в своих стремлениях, легок в мыслях, жесток в поступках, который скуден и беден разумом, который обделен его сокровищами. Говорят, еще будто среди его стрел была одна свинцовая, а другая золотая, и у этих стрел было разное назначение. Свинцовая вызывала ненависть в той груди, которой она касалась, золотая же пробуждала любовь в той груди, которую она ранила. И об этом рассказывают с той лишь целью, чтобы мы знали, что богатое золото порождает любовь, а бедный свинец вражду. И, значит, не напрасно воспевает поэты Атланту, побежденную тремя золотыми яблоками, прекрасную тонаю, зачавшую от золотого дождя, и кроткого Энея, спустившегося в ад с золотой ветвью в руке. Атланта в греческой мифологии красавица, прославившаяся быстротой бега. Никто не мог ее победить до тех пор, пока с помощью Афродиты ее не перехитрил юноша Гипомен. Афродита дала ему три золотых яблока, и он ронял их на бегу. Поднимая яблоки, Атланта отстала, и Гипомен первым достиг цели. Кроткого Энея, спустившегося в ад с золотой ветвью в руке. По Вергилию Эней проник в царство мертвых с целью получить предсказание о будущем Рима благодаря золотой ветви, которую он принес в дар богине Прозерпине, Энеида Золото и дары — это одна из самых острых стрел амура, и он чаще всего покоряет сердца. Напротив того, стрела свинцовая, стрела из неблагородного и презренного металла, порождает там, куда она прилетела, вражду и ненависть, а вовсе не добро. Если же всех приведенных мною доводов недостаточно, дабы убедить вас, что я вправе быть врагом коварной любви, то я приведу вам примеры, подлинных ее деяний, совершенных ею во времена былые. И вы ясно увидите, как это вижу я, что слеп и лишен очей разума тот, кто не постигает истины, которые я исповедую. Итак, посмотрим, кто же, как любовь заставил праведника Лота нарушить целомудренный образ жизни и обесчестить родных дочерей. Согласно Ветхому Завету, Лот был великим праведником, Ему одному с семьей Бог дал возможность спастись из Содома. Впоследствии дочери вступили с ним в связь, предварительно напоив его. Сервантес придерживается здесь бытовой интерпретации. Без сомнения, это она заставила богоизбранного Давида совершить прелюбодеяние и убийство. Это она побудила развратного Амнона добиваться постыдного обладания любимой сестрой своей Фомарию. Это она отдала голову могучего Самсона, предательнице Далили, и из-за того, что он лишился своей силы, воины Самсона лишились его помощи, и в конце концов и он сам, и многие другие лишились жизни. Она вырвала из уст Ирода обещание отдать девушке-танцовщице голову предтечи новой жизни. Она заставила богатейшего и мудрейшего царя-царей, царя над всеми людьми, Усомниться в спасении. Она ослабила сильные руки прославленного Геркулеса, руки, привыкшие держать тяжелую палицу, заставила их вертеть крошечное веретено и делать женское дело. Она заставила свирепую и влюбленную Медею разбросать по ветру части нежного тельца ее маленького брата. Она отрезала язык Прогне, погубила Иполита, опорочила Пасифаю, разрушила Трою, убила Эгиста, Это она прервала начинание нового Карфагена и острым мечом пронзила целомудренную грудь первой его царицы. Она вложила в руки славной и прекрасной Сафанизбы чашу со смертоносным ядом, который отнял у нее жизнь. Она погубила жизнь доблестного Турна, погубила царство Торквиния, свергла власть Марка Антония и лишила жизни и чести его подругу. Наконец, она предала нашу родную Испанию варварской ярости Агарян, которая была призвана к мести из-за порочной любви презренного Родриго. Это она заставила богоизбранного Давида совершить прелюбодеяние и убийство. Согласно Ветхому Завету, Давид, великий царь израильский, автор псалтыря, полюбил Версавию жену доблестного воина Урии, и приказал послать Урию в сражение на верную гибель. Версавия стала женой Давида и источником бедствий, преследовавших его всю его жизнь. Это она побудила развратного Амнона добиваться постыдного обладания любимой сестрой своей Фомарью. Согласно Верхнему Завету, Амнон, сын царя Давида, полюбил свою сестру Фомарь, славившуюся красотой, Я владел ею, но затем сразу же возненавидел ее так же сильно, как прежде любил. Это она отдала голову могучего Самсона предательнице Далили. Согласно Верхому Завету, великий иудейский герой Самсон носил длинные волосы. В них заключалась необыкновенная его сила, благодаря которой он прославился в борьбе с врагами своего народа, филистимлянами. Филистимлянка Далила, Далида, которую полюбил Самсон, остригла ему волосы, но Самсон все же разрушил стены филистимлянского храма, которые раздавили его вместе с филистимлянами. Она вырвала из уст Ирода обещание отдать девушке-танцовщице голову при предтечи новой жизни. Согласно Евангелию, падчерица правителя Галилеи Ирода Соломея так угодила ему своей пляской, что он пообещал исполнить любое ее желание. Мать Соломеи Иродиада велела ей попросить у Ирода голову Иоанна Крестителя, предтечи, которого она ненавидела за то, что он осуждал ее уход от первого мужа, родного брата Ирода. Ирод исполнил просьбу Соломеи и приказал отрубить голову Иоанну Крестителю. Она заставила богатейшего и мудрейшего царя-царей, царя над всеми людьми, Усомниться в спасении. Речь идет о знаменитом библейском царе Соломоне, славившемся своей мудростью. В старости он стал поклоняться языческому божеству Астарте, и для своих жен-язычниц строил языческие капища. Она ослабила сильные руки прославленного Геркулеса, заставила их вертеть крошечное веретено и делать женское дело. За убийство сына царя Эврита Геркулес, по приказанию Дельфийского Оракула, был продан в рабство лидийской царице Омфали. Будучи ее рабом, он носил женскую одежду и прял шерсть. Она заставила Медею разбросать по ветру части нежного тельца ее маленького брата. Согласно греческому мифу, Медея, дочь колхидского царя Аэта, Полюбила Езона, который во главе аргонавтов прибыл в Калхиду за золотым руном. Добыв золотое руно, Езон вместе с Медеей отправился на корабле в Грецию, а Эд бросился за ними в погоню и чуть не настиг их. Тогда Медея разрубила на куски своего брата Ансирта и побросала их в море. Здесь у Сервантеса неточность. Отец стал подбирать останки сына и отстал от корабля Медеи. Она отрезала язык прогни. Сервандос ошибается, фракийский царь Терей в отсутствии своей жены прогны прокны, овладел ее сестрой Филанелой, а затем отрезал ей язык, чтобы она не могла рассказать о случившемся греческой мифология. Погубила Иполита, Иполит в греческой мифологии, сын Тезея и Амазонки Иполиты. мачеха Иполита Федра, любовь, которую он отверг, оклеветала его перед отцом. Отец проклял его, и тогда Нептун наслал на берег волну, в то время, когда по берегу проезжал Иполит. Испуганные кони понесли, и Иполит разбился о скалы. Опорочила Пасифаю. Пасифая в греческой мифологии жена Миноса, царя острова Крита, полюбившая быка и родившая от него Минотавра, чудовище с бычьей головой. Убила Эгиста по Гомеру Эгист соблазнил Клитемнестру, жену Микенского царя Агамемнона, когда тот находился под Троей. По возвращении Агамемнон был убит Эгистом и Клитемнестрой, но впоследствии сын Агамемнона Орест, мстя за отца, убил Эгиста и Клитемнестру. Это она прервала начинание нового Карфагена и острым мечом пронзила грудь первой его царицы». Речь идет о Дидоне, легендарной основательнице и царице Карфагена. По Вергилию, Дидона, когда Эней ее покинул, закололась подаренным им ей мечом, взойдя на заранее приготовленный костер. Она вложила в руки Сафансибы чашу со смертоносным ядом. Сафансиба, дочь карфагенского вождя эпохи Второй Пунической войны, оздрубала. Она была посватана за Массинису, сына царя восточных Нумидин. Однако Аздрубал отдал его в жены Сифаксу, царю западных Нумидин. Оскорбленный этим Массиниса, вступил в союз с римлянами, воевавшими с Карфагеном. Когда Сифакс и Сафанизба попали к римлянам в плен, Массиниса женился на ней, чтобы таким образом вырвать ее из плена». Однако это вызвало неудовольствие римского полководца Сципиона, и Масиниса, не желая отдать Сафанис римлянам, дал ей чашу с ядом. Погубило царство Торквиния. Речь идет о древнеримском императоре Торквинии Гордом 534-509 годы до н.э. Его сын Секст обесчестил жену римского патриция Калатина Лукрецию, которая после этого покончила с собой. Муж Лукреции поклялся убить Торквиния и уничтожить императорскую власть в Риме. Узнав об этом Тарквиний, осаждавший в то время крепость Рутулов-Ордею, пошел на Рим войной, но римляне не пустили его в город. Народное собрание объявило, что лишает его власти и приговорило к изгнанию вместе с сыновьями. Свергла власть Марка Антония и решила жизни и честь его подругу. Марк Антоний, 83-30 года до нашей эры римский триумвир в эпоху так называемого «второго триумвирата». Связь со знаменитой египетской царицей Клеопатрой, 51-30 года до н.э., привела его к разрыву с триумвиром Октавианом, впоследствии императором Октавианом Августом. В битве с Октавианом при Акциуме Марк Антоний потерпел поражение и покончил с собой – Не желая стать добычей Октавиана, Клеопатра последовала его примеру. Она предала нашу родную Испанию варварской ярости агарян, которая была призвана к мести из-за порочной любви презренного Родрига. Речь идет о завоевании Испании арабами в VIII век. Согласно Ветхому Завету, агаряне – племя, происшедшее от Агари, матери Измаила, родоначальника арабского племени. В испанской литературе той эпохи арабы и вообще мусульмане часто называются агарянами. Испанский король Родриго был побежден арабами и, по-видимому, погиб в бою в 711 году. Легенды рассказывает, что он силой овладел дочерью графа Хулиана, который, чтобы отомстить ему, вступил в союз с арабами. Однако я полагаю, что ночь застигнет нас прежде, нежели я кончу приводить вам на память то, что вызывает в моей памяти деяния, прежде совершенные Амуром и совершаемые им в мире каждодневно. А потому я не стану продолжать рассказ о них и свою речь, я хочу дать возможность знаменитому Терсису ответить мне, но прежде чем предоставить ему эту возможность, я попрошу вас, сеньоры, не посетовать на меня и послушать песню, которую назад тому несколько дней... Я сложил высуждение своему врагу. Если память мне не изменяет, в ней вот о чем говорится. Не страшны мне тиранство Купидона, Лук, стрелы, холод и огонь его, И поицать не побоюсь сурово Я этого слепого ветрогона, Мальчишку скорого на озорство, Капризного, коварного и злого. Я бодрость духа обретаю снова, Когда друзьям пою песнь гневную свою, Которую сложил, чтоб стало ясно Всем слабодушным смертным, Сколь опасно любви над нами волю дать хоть раз, Затем, что самовластно она мучением обрекает нас. Любовь нам грудь, как холод леденит, Пронзает, как стрела, и жжет, как пламя. Она пучина, над которой мрак — Лишь молния порою багрянет, причина бедствий длящихся годами. Прикрывшийся личиной друга враг, источник многих зол, но скудных благ, угодливая льстица, жестокая царица, волшебница церцея нас, людей, умеющая превращать в зверей, так что рассудок наш многострадальный нам до скончания дней вернуть не в силах облик изначальный». Цирцея волшебница, царица острова Эй, во владение которой по Гомеру прибыл во время своих странствий Одиссей. Влюбившись в Одиссея и пытаясь задержать его у себя, она обратила его спутников в свиней, но затем все же вернула им человеческий облик и указала Одиссею, как достигнуть берегов Родины. «Ярму, что дул, угнет любую шею. Цель, исконивлекущая к себе желание нашей силой непонятной. Сеть прочности такой, что если ею опутать удается нас судьбе, мы попадаем в рабство безвозвратно. Недуг неисцелимый, хоть приятный, яд, кажущийся нам целебным, как бальзам, Зной всходы и побеги пепелящий, злодей удары в спину наносящий, палач надежды неусыпный, страж пожизненно томящий, Темницы скорби, пленный разум наш. Беда, в которой лучший дар небес, с сладами святого рая схожий, Усматриваем мы, взыграв душой, За что потом, когда мираж исчез, и платимся слезами, тем дороже, Чем нас сильней, пленилом красотой. Мудрец в смешной одежде шутовской, болтливое молчунье, немая говорунья, конец всему, что потерять навек, по глупости способен человек. Короткий взлет и тяжкое падение, которое в коллег нас превращает за одно мгновение. Исконная зачинщица раздора, плод, вечно созревающий не в срок, грабительница, что у нас украдкой ворует душу, этот клад который дал при рождении человеку Бог. Никем не неразрешимая загадка, до самой смерти длящаяся схватка, мир после той войны, где все побеждены». Увечье духа, слабость плоти бренной, Должница наша, за собой надменно долг нежелающая признавать, Рабыня, дерзновенно осмелившаяся повелевать, Ужасный лабиринт, где в темноте чудовище клыки, Ощерев злобно, питается сердцами жертв своих, Хозяйка слуг, казнящая кольте, Ей не хотят давать отчет подробный В словах, делах и помыслах любых, Вихрь вожделений алчных и пустых, мечта о чем-то мнимом, вовек недостижимым, сто тысяч раз запаханная новь, кинжал, которым нам пускают кровь, жизнь без просвета, горести без счета, вот вам она, любовь. Стремитесь к ней, глупцы, коль есть охота. Этую песней закончил свои рассуждения, отвергнувший любовь ленью неживое рассуждение удивили кое-кого из присутствующих, в особенности кабальера, невольно подумавших, что такого ораторского искусства и такого словесного изобилия трудно было бы ожидать от простого пастуха. И теперь все с превеликим нетерпением и любопытством ожидали ответа Тирсиса, которому, как они полагали, должны были прийти на помощь зрелый возраст, опыт и более глубокие познания. И они всячески старались себя в этом уверить, ибо им хотелось, чтобы доводы Тирсиса восторжествовали над доводами отвергнувшего любовь Ленью. Впрочем, по правде говоря, печальной Теролинде, влюбленной Леонарде, красавица Росаури, равно как одной из дам, что пришли сюда вместе с Даринто и его спутником, речь Ленью напомнила о множестве их любовных заключений, в особенности, когда он говорил о слезах и вздохах, и о том, как дорого приходится платить за радость любви. Только у прекрасной Галатеи и благоразумной Флорисы речь ленью не вызвала никаких воспоминаний, ибо Амур еще не покорил их прекрасные и гордые сердца. И не столь сильно привлекало их внимание то хитроумие, какое выказывали в споре славные пустухи, сколь внимательно следили они за собой — Не успел ли Амур подчинить их свободную волю?